Глава вторая Я понятия не имела, сколько времени прошло с той поры, когда Ария получил свободу. Каждая секунда тянулась не меньше вечности, но по самым скромным подсчетам выходило, что час все-таки миновал. Получается, Ария уже достиг огненных гор. Если он вообще туда отправился, — занудно напомнил внутренний голос. Я вновь как следует дернула себя за волосы. Запрещаю себе думать об этом. — А зря, — не унимался глаз моего рассудка. — Анюта, доверчивость хороша в меру. Ты практически ничего не знаешь про этот мир и с легкостью отпустила того, кто готов был дать любые ответы на твои вопросы. Тебе не кажется, что сначала надо было выяснить у Ари, что последует после его освобождения без дальнейшей передачи новому хозяину? Вдруг после этого он поторопится вернуться в свое родное селение или навсегда удалиться в мир теней. Я опять дернула себя за волосы, на сей раз посильнее, кожа головы аж заныла от моего усердия. — В этом вся твоя натура, — злорадно продолжил внутренний голос, старательно игнорируя мои попытки заглушить надоедливый шепоток, при этом в его интонациях проскользнули до боли знакомые нотки, как будто я вновь услышала Влада. О, тот не упускал ни малейшего удобного случая, чтобы отчитать меня. Ты сначала делаешь, а потом думаешь, взбаломошная, глупая, слишком эмоциональная. А ведь двадцать пять лет дурехе, но себя, как избалованная капризная малолетка. На сей раз я от усердия выдрала у себя целую прядь волос, зашипела от боли. Ой, так и лысой остаться недолго. Как ни странно, но после этого мой внутренний голос умолк, должно быть, осознал, что в противном случае я действительно в кратчайшие сроки распрощаюсь шевелюрой густота, которая без того оставляет желать лучшего. Интересно, а в этом мире верховная жрица короля дракона когда-нибудь была лысой? Я невольно захихикала от этой мысли. Наверное, сказывалось напряжение последних часов, или же я слишком устала ждать обещанных аре неприятностей. Но воображение мигом нарисовало мне призабавнейшую картину. и Я участвую в каком-то чрезвычайно важном и торжественном обряде. Роскошное платье струится всполохами алого шелка, на груди и руках вспыхивают огнем массивные драгоценности, и отблески их играют на голом черепе. Между тем окончательно рассвело. Я устроилась в густой тени, которую даровал один из холмов. Сидела прямо на земле, скрестив ноги, и любовалась на зловещие темные пустоши, раскинувшиеся перед моим взором. Правда, сейчас ничто в этой равнине нельзя было назвать зловещим. Степь как степь, сухая трава стелется под порывами ветра, сливаясь на горизонте с бескрайними синими небесами. Единственное, что меня настораживало — не пели птицы. С момента моего появления здесь я не услышала ни одного чириканья, ни одной далекой трели. И это было как-то странно. Впрочем, почти сразу я легкомысленно пожала плечами. Это еще ни о чем не говорит. Возможно, в этом мире вообще нет птиц. Мой внутренний голос издал слабый смешок, и я вновь вцепила себе в волосы, готовая заставить его замолчать привычным способом. Но продолжение не последовало, и я с видимым облегчением разжала пальцы. Если честно, мне и самой уже надоело выдирать себе волосы, Шутки шутками, но лысой мне быть все-таки не хотелось. Солнце продолжало свое неторопливое восхождение, и полоса света подобралась слишком близко к носкам моих ботинок. Я недовольно покачала головой. Пройдет не так много времени, как спасительная тень окончательно растает. Даже не знаю, как я сумею пережить этот бесконечно долгий жаркий день. Мне уже сейчас хочется пить». И я провела языком по сухим обветренным губам. Вода. Чистая, холодная вода. Наверное, сейчас я бы выпила целую бутылку минералки, а лучше две. Я попыталась вжаться сильнее в холм, но почти сразу поняла, что это бесполезно. Полоса света коснулась моего ботинка, медленно поползла вверх. Тепло. Я вздрогнула от неожиданности. Что это? Слово прозвучало так тихо, что сначала я подумала, будто мне просто почудилось. Тепло. Теперь слово прозвучало громче и отчетливее. Правда, я никак не могла понять, откуда же доносится голос, такое чувство, будто прямо из-под земли. Я зажмурилась и как следует потрясла головой. Ну вот, для полноты счастья мне только слуховых галлюцинаций не хватало. А в следующее мгновение... Я с души раздирающим визгом вскочила на ноги, потому что Холм за моей спиной пошевелился. Мои несчастные волосы, на долю которых сегодня выпало столько испытаний, сами собой встали дыбом и зашевелились, потому что Холм, в тени которого я провела достаточно много времени, оживал на глазах под лучами яркого утреннего солнца. Красная земля ссыпалась с него тонкими струйками, обнажив серую крепкую шкуру, изрезанную глубокими морщинами. Затем бывший холм приподнялся на толстых коротких ногах, и я испуганно попятилась. Сказать, что это животное было гигантским, значит ничего не сказать. Передо мной предстало нечто совершенно исполинское, размерами напоминающее минимум десяток слонов разом. А самое ужасное заключалось в том, что это чудовище было здесь не одно. Я увидела, как оживают соседние холмы, и мне окончательно подурнело. Тепло! Вновь пророкотал загадочный зверь. Бежать! Мелькнула в голове заполошенная мысль. Что застыло, дуреха, мчись быстрее ветра! Я развернулась, желая как можно быстрее исполнить этот совет, а в следующее мгновение взмыла в воздух. На сей раз я не кричала, по одной простой причине — горло из-за волнения перехватило настолько сильный спазм, что я не смогла выдавить из себя и писка задушенной мыши. Но самое удивительное заключалось в том, что это чудовище не прикасалось ко мне. Я повисла в воздухе, окутанная слабо мерцающими голубоватыми нитями, словно... Словно... Словно глупая мошка, угодившая в ловушку паука, мрачно помог мне с нужным определением внутренний голос. Бывший холм медленно повернулся ко мне другим боком. И я вдруг увидела, как в толще шкуры прорезались маленькие глазки, пылающие ярко-алым огнем. Чудовище впилось в меня взглядом. Я опять пропищала что-то невразумительное и еще сильнее задергалась в магической паутине, впрочем, безуспешно. Нити, удерживающие меня на весу, даже не дрогнули от моих отчаянных попыток освободиться. Наконец я устало повисла в воздухе, осознав, что самостоятельно не выберусь из этой западни. Пауза затягивалась. Меня не торопились есть, и это, безусловно, радовало. Чудовище просто разглядывало меня, но чудилось в его интересе что-то нехорошее. Беззвучно подошли два других бывших холма, встали по обе стороны от моего пленителя. Несмотря на панику, охватившую меня, я успела изумиться тому, насколько бесшумно передвигались эти неизвестные мне животные. Они будто вообще не прикасались к земле, а величаво плыли над ее поверхностью. — Здравствуйте, — чуть слышно прошептала я, стремясь как-нибудь разрядить ситуацию. — В самом деле, сколько еще можно глазеть на меня? Тебе бы стало спокойнее, если бы они начали завтракать тобою? Сарказмом поинтересовался внутренний голос. — Ох, Анна, прав был Влад, не умеешь ты промолчать в нужный момент. От очередного упоминания имени моего жениха меня передернуло. Да сколько можно о нем думать! Надоело, право слово! Слишком долго я позволяла другим людям принимать за себя решения. Владу, моей матери, кучи постороннего народа... Ну да, конечно. Ядовито перебил меня внутренний голос. В новом мире ты поторопилась обрести самостоятельность, и это тебе очень помогло. Вот и висишь сейчас над семейством монстров, которое решает, кто первым получит самый лакомый кусочек. Но вопреки этому зловещему пророчеству, никто из загадочных животных не торопился нападать на меня и откусывать голову. Я по-прежнему висела в воздухе. Меня зовут Анна. Решила я продолжить знакомство. Приятно познаком... Но тут же осеклась. Нет, не стоит лукавить. Это знакомство мне совершенно неприятно. Будь моя воля, я бы с величайшей радостью избежала его. «Драконы!» Проговорил кто-то из этой троицы. Я так и не поняла, кто именно. Слово словно само зародилось в воздухе. По крайней мере, ничего похожего на рот или, скорее, на пасть я в этих чудовищах не заметила. Неожиданно одна из нитей из числа плотно опутавших меня задрожала, раздался громкий отчетливый треск, и троица чудищ, как по команде, отпрянула. Но почти сразу они бесшумно вернулись на прежнее место, продолжая неотрывно смотреть на меня крохотными глазками. Жжется! И опять я не поняла, кто из них произнес это слово. Наступила еще одна бесконечно долгая пауза. Признаюсь честно, сложившаяся ситуация начала мне уже надоедать. Как-то глупо все это. Всем на потеху висю тут или вишу Неважно, впрочем, поневоле вспомнишь детскую загадку. Висит груша, нельзя скушать. Нет, я совсем не против того, что мною не завтракают, но хотелось бы получить какие-нибудь объяснения происходящему. К тому же жарковато как-то становится в этом коконе. Что скрывать очевидное, я обливалась потом под яркими солнечными лучами. Эдак еще немного, и получится из меня прекрасное жаркое. — А может, они этого и ждут? — промелькнула испуганная мысль. — Терпеливо выжидают, когда я испекусь в собственном соку. Мало ли, вдруг эта нечисть не любит свежего мяса, а предпочитает тушеное. — Давайте познакомимся, — набравшись храбрости, повторила я. — Меня зовут Анна. Как и следовало ожидать, чудовища в очередной раз проигнорировали мою фразу. Они медленно уселись на землю и замерли, словно слившись с окружающим ландшафтом. Я тяжело вздохнула. — Неразговорчивые мне монстры попались, и не едят, и не беседуют, и не отпускают во свояси. Что от них ждать-то? Висеть в полнейшей неподвижности было чрезвычайно скучно, поэтому я предприняла новую попытку завязать беседу. — Вообще-то я из другого мира, — честно призналась я. — Вы уж меня извините, если я вас как-нибудь потревожила, но я очень мало знаю об этой пустоши и ее обитателях. Тишина в ответ. Я зло фыркнула. Ишь какие, даже до разговора не могут снизойти! Между тем становилось все жарче и жарче, голову замутило от духоты, губы высохли и потрескались, поэтому во рту поселился навязчивый солоноватый привкус. Я приглушенно застонала. Как же пить-то хочется! А еще хочется перенестись в какое-нибудь укромное темное место где не будет этого испепеляющего солнца, сумрак, прохлада и никаких загадочных гигантов, которые, по-моему, терпеливо ждут моей смерти. Я измученно закрыла глаза, шершавым, как наждак, языком попыталась облизнуть губы. Настоящая пытка, бессмысленная, бесконечная, невыносимая. Наверное, в какой-то миг я потеряла сознание, и это было благом для меня. Я окунулась в благословенную тишину и покой. Мне чудилось, будто я плаваю в прохладном чистейшем озере. Холодная вода смывала пот с моего разгоряченного тела, и я жадно пила ее, не веря в собственное счастье. — Драконы! Знакомое слово выдернуло меня из небытия, вновь окунуло в жару и духоту проклятой магической ловушки. Я с величайшим трудом приоткрыла один глаз. Мутным взглядом уставилась на троицу чудовищ, точнее, на то место, где они должны были быть. Сознание мерцало, готовое в любой момент вновь покинуть меня, поэтому я не сразу поняла, что больше не вижу своих молчаливых стражников. Взгляд мазнул по земле, покрытой сухой травой. Никого. Но сил обрадоваться этому не оставалось. Да и чему, собственно, радоваться? Нити по-прежнему удерживали меня на этом месте, а значит, мне все-таки суждено изжариться заживо. Вряд ли я переживу этот бесконечно долгий день. Внезапно моего слуха коснулся какой-то слабый звук, который с каждым мгновением нарастал. Больше всего он напоминал свист разрезаемого воздуха, как будто огромная птица шла на стремительное снижение прямо над моей головой. Наверное, по мою душу пожаловала еще одна нечисть, но на сей раз крылатая. Прав был Арри. На этих проклятых пустошах долгая и мучительная смерть подстерегает на каждом шагу. У меня не оставалось сил посмотреть вверх. Сама мысль об этом вызывала чудовищную головную боль, поэтому я просто устало смежила веки. Пусть будет, что будет. Думаю, я опять лишилась чувств. Прохладное озеро манило меня по ту сторону реальности, приглашало окунуться в него, обещало смыть своими водами все мои беды и невзгоды. Глупышка. Я слабо улыбнулась. Точно. Я потеряла сознание, потому что как иначе объяснить то, что я слышу голос Вейланда, неповелительный, неязвительный, а очень нежный? Он еще что-то говорил, убеждал меня потерпеть немного, но его слова сливались для меня в однообразный убаюкивающий плеск долгожданной воды. Внезапно раздался громкий треск, и я с неимоверным усилием воли распахнула глаза. С тупым изумлением осознала, что кокона вокруг меня больше нет. Более того, я больше не висела в воздухе, меня держал на руках Вейланд. — Глупышка, — повторил он чуть суровее, — ты хоть осознаешь, что едва не погибла? Я не понимала, о чем он. По-моему, я как раз и погибла, а если не погибла, то на грани этого... То, что я сейчас вижу, — лишь предсмертный бред, прекрасный сон, призван скрасить последние мгновения перед тем, как я перестану существовать. — А ты все-таки симпатичный, — зачем-то призналась я своему видению. — Красивый мужик. Жаль, что бабник. Легкая усмешка тронула губы Вейланда. «Наверное, не стоило мне от тебя убегать», — пробормотала я, прижалась к нему покрепче и позволила себе соскользнуть в мягкие объятия небытия.